В конце коридора, под вторым этажом, который почему-то здесь прыгал вверх, сужаясь до размеров голубятни, оказалась надстройка. Клетушка из тесин, годная разве для пары собак не особенно крупного размера. Ходить по ней можно было только склонившись в пояс. Половину клетушки занимал матрац из рогожи, набитый ветками и полынью. Последний — как я узнал позже, от клопов. Необработанное помещение. Пробормотал Черпанов, уходя. Да я и сам живу в ванной. Доктор утешил его, сказав, что мы опытны по этой части. Таким помещением надо бы нахвастаться, что это куда лучше, чем бульвар или асфальтовый чан. Манера доктора сидеть на скрещенных ногах, оказалось здесь чрезвычайно пригодной. Я растянулся на матраце, выразив желание, чтобы невеста появилась скорее. «Пора вам и перебродить», — сказал доктор. «Поезд уже ушел». «Да вы, ветренник, Матвей Иванович, что началось?» Доктор поджалил меня на тысячах сравнений. Оказалось, что я нуждаюсь в коренном лечении, что мои полезные способности стоят не дороже съеденного леща, что я тухну, как зажигательная ракета, пущенная ошибочно, что на мне клеймо пепелище, что я слаб, как печеное яблоко что к тому времени, когда опыт жизненный меня сделает годным к употреблению, поджарит, старческий склероз уже съест меня. Назвать ветренностью — дело психологического учения. Шипеть на то, что любимая девушка одевается, советуется с матерью, с братьями, с отцом, он у нее инвалид второй категории, переходящий в первую, А с такими людьми, знаете, как надо осторожно говорить. Советуется с сестрой своей, Людмилой Львовной, той, которую мы обозвали сверлом и шлюпкой. Девушки склонной к колебанию, да, наконец, просто встретиться и разговаривать, В этой комнате, где и выпрямиться невозможно смешно здесь, надо бы подобрать какие-то особенные выражения. Вдобавок тут торчит третье лицо, бурчащее, бушующее, не умеющее смекать, в чем дело. Ну нет, зачем же уходить нельзя, теперь после намека вы сами догадаетесь, когда нужно уйти. Прибой ее страсть сгонит вас, как разбитую рюмку, оставленную на берегу после морского пикника. Я возразил ему, что, судя по его сравнениям, его прошлое рассматриваю я выше прошлого содержателя шинка. Ну, не совсем, не совсем так, сказал он. Но у вас есть данные к анализу, Егор Егорович. На короткое время я был выдвинут как директор винокуренного завода. Все же мне больше приезжал в университет. В такой ленивой беседе мы провели часа четыре. Скрипнула дверь. Доктор поднял ладонь к лицу. Я вскочил и стукнулся черепом об окно. Не тормозите своих чувств, Егор Егорч, сказал доктор наставительно. Держитесь бравурно, бравурно. Она поймет. В дверях показалась широкая и квадратное, словно письменный ящик, голова цвета картофельного пюре с белым носиком, похожим на молочный детский рожок. Киселеобразный рот раскрылся, Плоская длинная атлетическая рука протянулась к нам с явным приветствием. Браво, прекрасно. Молодец, крикнул доктор. Если бы вы нам не мешали спать, вы хотите сигару? Письменный ящик, обмазанный картофельным пюре?